Глава пятнадцатая, в которой к героям приходит новый духовный, эмоциональный и иного рода опыт. Люба не помнила, как добралась домой. Автобус, метро, снова автобус. Лица, лица, лица. Дома сразу в душ. И там, только там, плакать, навзрыд обняв себя руками на дне кабины, раскачиваясь из стороны в сторону. Всё когда-то случается в жизни в первый раз. И ты в первый раз в жизни влюбляешься. Безответно. Ты любишь, тебя нет. Всё просто. Смертельно, убийственно просто. Сколько раз это было в её жизни, когда ей признавались в любви? Она даже не помнит. Она никогда не придавала значения этим словам. Иногда Стоитна вспомнить, даже было смешно. Эти умоляющие глаза, дрожащий голос, слова. Слова казались смешными. Как же судьба её наказала. Она, Люба Соловьёва, та, которая сколько себя помнила, всегда была уверена в своей исключительной женской привлекательности. И вся её жизнь это только подтверждала. И что теперь? Где она теперь? На коленях. Безнадёжно влюблённая. Ты любишь, тебя нет. Как же это больно. Она захлёбывается водой и слезами. Потом она заперлась в своей комнате. Слёз уже не было, но и заснуть не могла долго. Ложилась, садилась, вставала, ходила. Пиликнул телефон, она дёрнулась. СМС-ка. Может быть, пальцы дрожали, когда брала телефон. Напоминание от стоматолога, что пора показаться на плановый прием. Она нервно усмехается. Плакать уже нет сил. Надо как-то жить дальше. Лечить зубы, чтобы сцепить их покрепче. Выжить. Перетерпеть. Все когда-то случается в первый раз. И на колени ты падаешь тоже в первый раз. Надо вставать. И она встанет. Как-нибудь, когда-нибудь. Заснула Люба уже ближе к 3 часам ночи. Ник к этому времени только очнулся от тяжёлого сна. Болели сломанные нога и голова, и что-то противно ныло в груди. На следующий день дома был бедлам. Вернулся с дежурства отец, прилетела мать, приехала Варька. Над ним кудах та ли хлопотали, причитали, а ему хотелось запереться и подумать. Вчера не получилось. После наркоза и пары таблеток обезболивающего его просто срубило. Зачем люба это сказала? Всё ведь было у них отлично. Просто замечательно, лучше не бывает. Нет, он понимал, что девушкам нужны чувства, эмоции, ну и что с этим поделаешь, надо так надо. Но он был не готов такое услышать. Господи, ну зачем? Почему именно в этот момент? И что теперь ему делать? Ощущение, что он сделал или не сделал. В общем, чувство чего-то непоправимого. нарастала. С каждым часом, с каждым прожитым без неё днём. Что он может сделать? Позвонить? Нет, это не вариант. Наверняка она не станет брать трубку. К тому же такие вещи просто нельзя улаживать по телефону, он в этом убедился, а не по телефону. Ну не ходок он сейчас на костылях-то. Надо называть вещи своими словами. Да и если бы как-то смог добраться до Любы, то что сказать? Что? Через несколько дней она поняла. Если не займет себя чем-то, сойдет с ума. Не фигурально, а буквально. Казалось, что вместе с сердцем у нее в груди пульсирует и содрогается нечто металлическое с острыми шипами и с каждым ударом раздирает все внутри. Боль не утихает, и даже наоборот становится сильнее. Любушка, куда смотрят твои поклонники? Что? Она оторвалась от монитора, стащила с головы наушники. В дверях стоит Кольчевский. Ну куда это годится? Суббота, а ты на работе. Вместо того, чтобы кружить голову и делать счастливым хорошего парня. Иногда это утомляет. Скупо усмехнулась она. Так-так, прищурился Виталий Фёдорович. А ну-ка, пойдём на приватную беседу в мой кабинет. Бить будете. Нарочито тоненько пискнула Люба. Кофе поить, шоколадом кормить и пытать. Ну тогда обязательно в этом порядке, со вздохом ответила Люба. Сначала кофе и шоколад, потом пытки. Ну что, у тебя случилось, девочка? Таким красавицам по статусу не положено грустить, спросил Кольчавский, ставя перед ней кофе в ярко-жёлтой чашке. А я и не грущу, Люба, Люба. Да что ж творится в этом подломном мире, если такие девушки от тоски любовной сохнут? Она дёрнулась, чтобы возразить, и передумала. отломила ещё кусочек тёмного шоколада Да кто же ты такой, что так тебя расстраивает? Я даже представить не могу, что это за принц прекрасный, что ты по нему так убиваешься. Любовь зла, полюбишь и принца. А любовь Станиславовна не только зла, но ещё и дура. Кальчевский демонстрирует изгибом брови своё удивление её откровенностью. а Люба вдруг решается продолжить и спросить. «Виталий Федорович, а вы знаете, как моя мама начала писать?» «Ты имеешь в виду обстоятельства ее перехода от амплуа Критикеса к амплуа писательница?» «Да, в самых общих чертах. Верочка как-то обмолвилась, что у нее тогда был очень тяжелый период в жизни». Мы не настолько дружны с твоей мамой, чтобы она мне рассказывала детали. Но у меня есть ощущение, что это связано с твоим отцом. Так и есть. Они расстались, и мама думала, что навсегда. Тогда она и начала писать. И это помогло ей пережить потерю дорогого человека. Ну, она так думала. Кальчевский внимательно смотрит на неё. Ты попробовала последовать этому рецепту? Люба Морщица. Да. И как? Дерьмо полное. Простите. Пробовала вести дневник Записки сумасшедшей. Стихи попробовала написать. Корявое обожество. На прозу замахнулась. Не лучше стихов. Ты к себе сурово. Давай я посмотрю. Нет, я в состоянии отличить качественный литературный текст от жалких графоманских потуг. Меня этому 5 лет учили. Ты не объективно люба. Не ещё как объективно. Правду говорят. Природа на детях талантливых людей отдыхает. Нет у меня маминого таланта. Нет. И не проснулся. Что ж, пожимает плечами шеф. В тебе есть ещё отцовские и гены. Ой, с ними вообще глухо, отмахивается Люба. Думаете, папа не пробовал нас научить? Не, мы все трое абсолютные бездари в плане фотодела. Ещё у Сони что-то получается, а мы с Надей полное папино разочарование в этом вопросе. Ты слишком прямолинейно смотришь на вещи, Любушка. А именно Твои родители оба талантливые художники в широком смысле этого слова. Люди, умеющие видеть нечто настоящее и передавать это. Неважно какими средствами. В тебе это тоже есть. Не думаю. А я уверен. Я не умею писать, не умею фотографировать. Ты умеешь что-то иное. Что именно? Откуда я знаю, усмехается Кольчевский. Это твоя задача выяснить, к чему у тебя лежит душа. Слова Виталия Фёдоровича не выходили у Любы из головы. Ей всё равно надо было на что-то переключиться, о чём-то думать, чтобы не скатываться снова в сопливую жалость к самой себе. Как же так? Её такую умную, красивую, чудесную, и не полюбили? Теперь она стала мудрее. Теперь она знает. Любят, потому что любят, без объяснений. Это просто или есть, или нет. И твои достоинства, мифические или настоящие, не решают здесь ничего. Так, стоп. Не думать об этом. Нет, нет. Подруга вытащила Любу на шопинг. Именно в огромном торговом центре у одной из витрин Люба вдруг поняла: вот оно. Замерла даже. Но уже знала точно, это оно, то, что она хочет делать. Скорее всего, трудно. Вероятно, уже поздно и невозможно научиться, но чем сложнее задача, тем лучше. Интернет ей в помощь. При таком развитии информационных и телекоммуникационных технологий фраза кто ищет, тот всегда найдёт, является сухой констатацией факта. Сначала нашла тематическую группу в соцсети. Потом увидела работы одного парня и влюбилась. В то, что рождалось под его руками. Почитала информацию и поняла. Он тот, кто ей нужен. Егор Беркович. Саватаркина на неё смотрела: горбаносое узкое лицо с глубоко посаженными глазами и ехидной усмешкой. Длинные тёмные волосы собраны в не очень опрятный конский хвост. Не красавчик. Зато руки, судя по всему, не просто золотые, а алмазные. Выпускник Химфака МГУ и обладатель потрясающего художественного чутья. Люба раздумывала недолго. Егор, добрый день. Восхищена твоими работами. Безумно хочу научиться делать так же. Это вообще возможно? Ответ пришёл минут через 10. Неожиданный, хотя это смотря как поглядеть. Это твоё настоящее фото на аватарке. Да. Он снова помедлил с ответом. Давай встретимся и обсудим. Завтра в 6, нормально? Тебе удобно? Да. Отлично. Сейчас адрес мастерской сброшу. Снова пауза. Нет, погоди, это точно ты на авке. Люба не выдержала и усмехнулась. Фото действительно шикарные. Дела рук Маши Тихомировой. Собственные числавия заставила поставить на аватарку самое удачное из возможных фото. Но именно по этому этим аккаунтом Люба редко пользовалась. Проход уже не дают. Как тебе убедить, Егор? В Skype слабо? Скидывай данные. Спустя буквально минуту запрос на авторизацию, а затем видеозвонок. Люба нажимает на кнопку принять звонок. Егор именно такой, как на аватарке. Только вместо кожаной куртки голубая футболка и выражение лица. Люба не выдержала и засмеялась. Здравствуй, Егор. Ты настоящий. Нет, ну на самом деле я киборг, развеселилась Люба. Обалдеть. Встретимся завтра? Спрашиваешь. Конечно. Я тебе адрес брошу сейчас. Егор, я насчёт обучения серьёзно. Очень хочу научиться. У тебя работы потрясающие. У меня есть шансы? У тебя все шансы. Егор, я не шучу. Я тоже. Приезжай, Люба. На месте разберёмся. С Егором оказалось просто. Это она умела выстраивать правильную модель отношений с поклонниками. Вот чего она не умела. Так это правильно влюбляться. Ну, мудрилась же. Не думать. Егор принял выставленную ему дистанцию смиренно. Зато долго и нудно рассказывал, как это сложно и даже опасно, и что вообще стеклодовное дело не женское вовсе. Жар горелки не очень-то полезен для нежной женской кожи, постоянно смотреть на пламя вредно для глаз. Да и ожог получить вполне себе реально. Егор, давай эту часть пропустим, а? Я все поняла. Ну, ладно, вздыхает он. Тогда пойдем в мастерскую. И там она пропала. Когда увидела, как из тонкого стеклянного стержня, так называемый дрот, пояснил Егор, рождается хрупкий прозрачный шар. Хочу. Выдохнула, не отрывая взгляда от светло-голубого, текучего, переливающегося стекла. "Понял", вздохнул Егор. "Клиент готов". Она настояла, чтобы уроки были платными, во избежание дальнейших недоразумений. Ей готова была каждый вечер проводить в мастерской Егора. Он был тоже увлечён, больше ученицей, чем занятиями. Но любовь это не слишком волновала. Егор держался в рамках приличий, а исключительно деловой статус их отношений она обозначила сразу. Впрочем, держаться в этих рамках не удалось в первую очередь ей самой. За неполный месяц Егор стал её личной таблеткой от тоски. Умный, ехидный, с отличным чувством юмора и фантастическими руками. В его руки она просто влюбилась. в их потрясающее, феноменальное мастерство. Когда у Любы получилось первая красивая капля, она бросилась Егору на шею. Напрасно, это она потом уже поняла. Спустя 3 дня он отказался брать у неё деньги за уроки. Они поскандалили, но Егор своего решения не изменил. А Люба уже не могла без этого. Ещё спустя 2 недели Она заработала первый ожог на правой руке у основания безымянного пальца. Берковечку дохтал как на сетка, мазал мазью, бинтовал, а потом вдруг не отпустил её руку. Подался к ней и: "Егор, не надо". Люба резко отстранилась. Чёрт, запудрила парню голову. Стало неловко собираться, забинтованная рука мешала. Люба, пожалуйста, У него и тон расстроенный, и вид. Не уходи, я больше не буду. Я не хотел. Пока Егор ругала себя последними словами, ведь видела, что нравится ему, и всё равно. Теперь она знала, как это больно, когда тебе отказывают во взаимности. Зачем довела другого? Егор позвонил через 2 дня, предложил встретиться, и она согласилась. потому что чувствовала себя виноватой. С тоской оглядела мастерскую. Как же она за два дня успела соскучиться. «Егор, извини меня», — начала Люба первая. «Люб, я взрослый человек, старше тебя на три года. Ну, помечтал, с кем не бывает. Все, проехали. Забыли, как дурной сон». «Егор». «Двадцать восемь лет уже, Егор. Ты научиться хочешь?» Хочу. Тогда давай работать. В итоге он стал ей и другом, и наставником, а потом и партнёром. Ник дисциплинированно пил кальций, валялся на кровати и ничего не делал. А нет. С тоски подыхал ещё. Чем дальше, тем всё становилось необратимее. Всё, нет её. будто и не было никогда в его жизни но ведь была была такая, каких у него не было никогда нереально красивая, неожиданно умная, фантастически сексуальная, странно чуткая, упоительно нежная и всё и исчезла ну зачем она так? зачем она всё усложнила, запутала? испортило. Он попробовал занять голову, но вся специальная литература, которую он раньше предпочитал любому другому чтиву, сейчас раздражала. Да и стажировка в Эфиопии показала, что на самом деле важно. Багаж знаний у него и без того приличный. Не стоит забивать голову тем, что никогда может и не пригодится. А вот клиническое мышление и практика И вместо медицинских справочников взялся за Гумелёва. Неожиданный и смелый женский голос в телефоне. Сколько сладостных гармоний в этом голосе без тела. Его тёзка знала, о чём писал. Нику вспомнился их с Любой разговор. После того, как она в первый раз какая она была откровенная. И как у него самого дыхание перехватывало от её слов. Как плотнее прижимал телефон к уху, боясь пропустить хоть слово. Воспоминания. Такие неожиданно яркие, такие внезапно болезненные. Всё, что ему осталось. Он начал ходить с тростью. Поначалу операция на ногу была больно, но надо разрабатывать. Гулял потихоньку. Дошёл до гаража. Верный конь лежит в углу, покорёженный, поверженный. Как и его жизнь. Да ладно. Нагаза живёт окончательно, и он придумает что-нибудь. Не может быть, чтобы нельзя было ничего исправить. А где дядь Коля? На заданный вопрос Люба резко обернулась. Мальчишка лет 6-7 из местных Ты меня спрашиваешь? Ну да. Пацан дёрнул вверх вниз молнию на куртке, потёр нос. Здравствуйте. А дядь Коля чего больше не приезжает? Ей даже пришлось зажмуриться от внезапной острой боли вопроса. А потом она открыла глаза, и что-то такое есть в её взгляде, видимо, что мальчишка вдруг отступил на шаг. Ну же, Люба, прекрати. Это всего лишь ребёнок, и он не виноват в твоих проблемах. Он занят. Люба улыбнулась вымученно через силу. У него много работы. А, ясно. Ну вы тогда это. Передайте ему, что мне гланды вырезали, и я совсем не боялся, как он меня научил. Хорошо. Она снова улыбнулась. А меня Славик зовут. До свидания. Прянёк срывается с места и бежит на детскую площадку. Улыбка гаснет. Люба прикусывает нижнюю губу совсем детским жестом, чтобы не расплакаться. Чёрт там Самойлов. Только-только она создала себе хрупкий стеклянный кокон, куда не было доступа воспоминания и сожалением. И вот, пожалуйста. под караолил на пороге её собственного дома. Ударил в спину рукой ребёнка. Ненавидит. Ненавидит. Прикусывает теперь уже щёку, полезла в сумочку за ключами. До кого она обманывает? Любит. Подкаст к Николаю пришла неожиданно. С экрана монитора Он в очередной раз гипнотизировал её персональные данные в Скайпе. Любо последнее время почти всё время оффлайн. На аватарке прозрачный голубой шар. Статус: не трогай меня, я стеклянная. И меня сломаешь, и сам порежешься. Нику почему-то кажется, что эти слова ему. И от этого невозможно тошно. Он ткнул курсором в дату рождения и завис ненадолго. У неё день рождения через неделю. Вот он, повод. Приедет, поздравит, подарит подарок, извинится. Столько раз, сколько нужно, и всё станет как прежде. Хотя кого он обманывает? Но что-то изменится точно. Хоть что-то и изменится. А хуже быть уже просто не может. Он всё ещё думал об этом вечером в постели. Где-то там, в той части души, в которую он предпочитал не заглядывать, было понимание, что извинения это совсем не то, что она от него ждёт. Но не мог же он сказать эти слова просто в ответ на её слова. Люба замечательная, и она нужна ему. Ему без неё плохо, но Он не мог сказать ей эти слова просто так. Он никогда и никому этого не говорил. Ты кому-то, наверное, просто это сказать, но не ему. И это не просто слова. Он знал это точно. Если бы он смог описать свои чувства профессиональному психологу, что, конечно, маловероятно, или если бы тот смог каким-то образом прочитать мысли Ника, что чуть менее маловероятно, то специалист сказал бы, что причина в том, что Ник относится к категории так называемых однолюбов. Для таких люблю это люблю навсегда. Сам Ник о себе в таких высоких выражениях, разумеется, не думал. Но одно он знал точно. Когда ты говоришь: "Я люблю тебя", это только начало. И за этим должно быть много других слов и поступков. Нельзя сказать эти слова и оставить всё как есть. Если ты любишь кого-то, этот человек должен стать частью твоей жизни, неотделимой. Эти слова ключ, который открывает новую дверь в твоей жизни. И в ней всё будет иначе. А он к этому сейчас просто-напросто не готов. но надо попробовать что-то сделать. И он же не может не поздравить Любу с днём рождения. Только ему нужен совет человека, знающего не понаслышке, что это такое мириться с девчонкой Соловьёвой. Вик, привет, не отвлекаю. Нет, всё нормально. Привет, дружище. Как нога? А чего ей будет? В понедельник выхожу на работу. Ого, быстро ты поправился. Да хромаю ещё. Но Варька обещала меня отвозить на службу. Не могу просто уже дома сидеть. А я бы с удовольствием пару недель сейчас бы дома посидел. Мечтательно тянет Вик. Там не так здорово, поверь мне. Вик, мне нужно с тобой поговорить. Ну так приезжай к нам, не задумываясь отвечает друг. Нет, у вас будет неудобно. Я так понимаю, и в офисе тоже не вариант. Ну да. Ладно, давай тогда сегодня часиков в 7 в том нашем спортбаре, помнишь? Договорились. И вот они в баре. Ну, рассказывай, не тяни. Они словно две гимназистки, заказали себе по чашке кофе и чизкейку. Вик за рулём, а Нику просто не хочется спиртного. Мне нужен твой совет. Да. А что случилось? Железо накрылось. Софтина какая-то глючит. Или заблокировали доступ к любимому порносайту. Вы сегодня просто в ударе, Виктор Олегович. Так зажигательно шутите. Ладно, понял. Век перестаёт улыбаться. Я серьёзен, Вещей. Ведь вы с Надей ссоритесь. Конечно. А как миритесь? Хм. Очень приятно. Я серьёзно. Я тоже. После примирения всё как-то особенно приятно. Э, к чему такой интерес к моей личной жизни? Мне. Ник вздохнул и решился. Мне надо кое с кем помириться. С кем это? Со своей паранойей. Боженов. Ладно, ладно. Просто ты какой-то странный. Что случилось, скажи толком? Ну, я поссорился со своей девушкой. Наверное, можно даже сказать, что я обидел её. И теперь не знаю, как. Так, стоп. У тебя есть девушка? Есть. Вик ложечкой отламывает приличный кусок чизкейка, отправляет его в рот, запивает кофе. и лишь потом продолжает разговор. «Что делается, а?» «И ты, и Брут. Кто она?» «Я же сказал, девушка». «Нет, в твоей упертой гетеросексуальной ориентации я и не сомневался, но...» Вик качнул головой. «Она, видимо, нечто совсем выдающееся, если добилась-таки от тебя статуса твоей девушки. Да еще и умудрилась посеять в тебе чувство вины». познакомишь? Зачем тебе? мрачно посмотрел на друга Ник. С такими людьми надо дружить. Если померишь, нас познакомил. Ага, ну надо подумать, значил косячил. Накосячил, со вздохом соглашается Ник. Ну, извиняться надо без вариантов. Прости, дурак, дебил, не подумал, не хотел тебя обидеть, ну и так далее. Боюсь, этого будет недостаточно. А если подарить что-нибудь? Хорошая мысль. Цветы будут, кстати. Цветы? Нет, цветы это хорошо, но Ник совсем не то имел в виду. А ты что Наде на день рождения подаришь? У неё же скоро. Я уже купил кольцо, мне как бы тонко намекнули. А это вообще подходящий подарок. Ну, мне, например, чтобы извиниться. Ювелирка вариант беспроигрышный. Пожал плечами Вик. Но это стоит прилично. Ты на что намекаешь? Да ни на что. Господи, Колька, я тебя не узнаю. Ты чего такой нервный? Я уверен, что ты в состоянии купить своей девушке что-то дорогое и стоящее. Просто вот подумай. Кому я дарю кольцо за 30 штук? Любимой женщине. Жене. Матери моего сына. А ты кому хочешь преподнести дорогой подарок? Нет, если ты так уверен, что у вас все серьезно, давай. Девушки любят золото и бриллианты. Все и без исключения. А вот кольцо столько и стоит, да? Тридцать тысяч. Да по-разному. Можно и за пять, можно и за сто. Тут вариантов масса. Но я бы на твоем месте не дарил бы кольцо. Почему? Ну, знаешь, кольцо это вроде как символ. Ну или, в общем, обычно, если мужчина и женщина не женаты, а у них некие отношения, и мужчина дарит кольцо, как правило, это делают при предложении руки и сердца, понимаешь? Понимаю, хмуро кивает Ник. Какие ещё есть варианты? Ну, Вик задумчиво провел ладонью по коротко стриженным светлым волосам. «Серьги сразу нет, там все очень непросто. Они должны подходить к форме лица, да и металл, и камни тоже. В общем, фиг угадаешь. Цепочки тоже кто-то любит, кто-то нет. Как сложно-то все, блин. А ты думал, это тебе не скальпелем орудовать. Я думаю, тебе стоит остановиться на браслете». «В браслете?» «Огу. Вещь довольно универсальная. Единственное, что приличный браслет стоит весьма недешево. Там металла много. А если еще с камнями? Раза в два дороже, наверное, чем кольцо, которое я Наде купил. Зато с размерами проще, чем с кольцами теми же. У браслетов еще и размеры есть. Ну, знаешь ли, размер есть не только у... В общем, размера три всего». Маленький, средний и большой. Кажется, у твоей девушки руки тонкие? Ну, да. Как у Нади примерно. Тогда это S. Чего? Самый маленький размер. Господи, ты как младенец, честное слово. А ты умудрённый жизнью старец. Но ты же пришёл ко мне за советом. Твоя правда. вздыхает Ник. Где их хоть покупают, скажи, о мудрейший. Времени на долгие раздумья у Ника не было. День рождения у Любы уже в следующую пятницу. Правда, если всё обстоит с ценой вопроса так, как сказал Витька, то это съест почти все его сбережения. У него была заначка на зарплатной карте. Копил деньги, планировал летом рвануть в Европу. погонять на каком-нибудь из легендарных автодромов. Муджала, Леман, Саксонское кольцо. Вместо Европы ему обломилась Африка. А теперь он остался и вовсе без мотоцикла. Так что деньги можно тратить. В конце концов, с голоду он не умрёт. С родителями живёт как никак. Не дадут пропасть. Ник, правда, как-то свыкся уже с мыслью, что у него есть деньги. свои собственные сбережения, заработанные самостоятельно. Но сами по себе они ничего не значили, хотя имели определённое значение, как ни крути. Ник иногда натыкался на комментарии в соцсетях вроде таких. Да не буду я встречаться с лохом, который не в состоянии сводить девушку в приличный ресторан, дарит букеты за 500 руб. и заставляет ездить на метро. Его даже не раздражали подобные высказывания. Они слишком многое говорили о таких, хм, девушках. Хотя он бы употребил другое слово. Но в любом случае, с теми, у которых такое потребительское отношение к мужчинам, ему было явно не по пути. Но Люба. Люба не такая. Она никогда от него ничего не ждала, ничего не просила. Даже в кафе как-то попыталась за себя заплатить. Но уж это-то он присёк. Но ведь он ей ничего не дарил. Ни разу. Кроме этого кофейника несчастного. Мне кустало не то, чтобы стыдно. Хотя нет, и правда стыдно. Люба достойна всего самого лучшего, а он, он Нет, точно, завтра же пойдёт и купит ей дорогой подарок. Ник долго не мог решиться зайти в ювелирный бутик. В торговом центре ювелирных было натыкано так часто, будто драгоценные украшения предмет первой необходимости. В общем, выбирай, не хочу. Но он проходил мимо раз за разом, не решаясь зайти. Уже нога начала ныть. В одном салоне какая-то монументальная продавщица, похожая на школьную учительницу. В другом две молодые девушки за прилавком о чём-то щебечут, и как привлечь их внимание. В третьем обнаружилась такая расфофринная и накрашенная девица, что к ней подходить-то боязно. А вот девушка в четвёртом по счёту салоне вдруг поймала его взгляд сквозь стекло витрины и слегка улыбнулась. Она чем-то похожа на Любу, тёмненькая и хрупкая. И он решился. Продавщица улыбнулась. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Мне нужен браслет. Ник старается держаться уверенно. Мужской, женский? Он даже растерялся. Мысль о том, что мужчины могут носить золотые браслеты, ему даже не приходила в голову. Женский. Хочу купить подарок для девушки. Продавщица незаметно просканировала потенциального покупателя. окончательного решения о его покупательской способности вынести не получилось, но она отметила отсутствие обручального кольца на безымянном пальце. Это просто знакомая или особая девушка? Особая. Ник ответил уверенно, почти без паузы. После недолгих размышлений девушка решила предложить ему вариант из верхней части среднего ценового диапазона. Вот, посмотрите. Она достала витринный образец. Очень красивый браслет. Элегантность, классика, стиль. Браслет и правда красивый. Хотя Ник ни черта в этом не понимает. Ничего не может с собой поделать. Он поддел пальцем ценник и изменился в лице. Ведь-то не соврал, даже слегка приуменьшил. Дорого. Вздохнул он честно. Вы не располагаете такой суммой. Располагаю, в принципе, но я не думал, что безделиться столько стоит. Могу предложить более скромные варианты. Продавщица сама любезность. Но позвольте дать вам совет. Это, она подняла повыше браслет, очень хорошее предложение. Смотрите. Она ткнула пальчиком в сумму на ценнике. на браслет скидка 30%. Последний размер остался, S-ка. Уверяю вас, он стоит этих денег. Это очень выгодная покупка. У вашей девушки рука какая? Ну, как раз такая, тонкая. Я сейчас на себя надену, а вы посмотрите. Девушка ловко щёлкнула застёжкой браслета, подняла руку. Смотрите, как шикарно смотрится. Она поворачивает и страны в сторону изящные запястья. Белое и розовое золото. 16 бриллиантов, суммарный средний вес, сейчас уточню, 0,355 карата. 7 сапфиров, смотрите, какой цвет, какая чистота камней. Суммарный средний вес камней 3,2 карата. Вот, честное слово, за эти деньги просто шикарный вариант. Ник слегка завыраженно следит за блеском тёмно-синих камней. цветом почти как её глаза. Если решиться то сейчас. Потом он просто не сможет. Хорошо, беру. И ес, воскликнула мысленно продавщица. Впрочем, она была честна с этим обаятельным рыжиком. Браслет действительно стоящий, и цена за него справедливая. Уж она-то в этих вопросах разбиралась. Оплата наличными или по карте? По карте. Её рука слегка дрогнула, когда он передавал свою банковскую карту. Этот браслет сожрёт почти все его накопления. Ну да ладно. Он всё равно уже решил.